Смертный, спрашивает мани смиренно, поднимая левую бровь, и ноздри ее дрожат от затаенного смеха. Соня ответом не удостаивает, у нее так много дел, связей, обстоятельств, ей некогда возиться с идиотками. Теперь они не спят по ночам, в ужасе прислушиваются они к пьяным песням на улице, кончились речи, кончились гулянья. фрау Кеслер запирает сама все двери, спит, одетая, что называется, на один глаз». И распустить-то детей некуда. Железные дороги стали, почта тоже. Они отрезаны от всего мира. Приехал Петр Сергеевич. мани истерически рыдая, кинулась ему на грудь. «Не выходи, не приезжай, тебя убьют, студентов убивают». «Хорошо, хорошо, не волнуйся. Ты-то не выходи. Мы с Аней голову потеряли. Знаем, что ты живешь на улице. Дай мне слово. Где уж там выходить?» В этом квартале уже разгромили дом. И сюда могут ворваться и поджечь. «Слышишь?» «Слышишь?» «Тише, тише!» – шепчут они, прислушиваясь к пьяному гаму озверелых людей, которые безнаказанно могут убить их, и никому за это не ответят. Все разъехались по частным домам. В интернате оставаться опасно, бульвары обстреливают, пули залетают в окна. Опять приезжал Петр Сергеевич. Он не может взять Соню и Маню к себе, у них беспокойно, да и матери хуже. Был припадок. «Ради бога, фрау Кеслер!» «Устройте девочек у кого-нибудь, я заплачу за обеих». И вот он у брата фрау Кеслер. Он доктор, женатый, бездетный. Его большая изящная квартира в беле этаже выходит окнами на улицу. Ночью, когда все крепко спят, девочки просыпаются. Они уговорились накануне. Они крадутся на черный ход и спускаются по лестнице на двор. Как это хорошо. Ворота отперты. Морозный воздух ласкает их горячие щеки. О, какой воздух, как легко дышать! Каким странным-странным кажется город в этой мгле без фонарей. Точно на картине. Снег выпал за ночь, свежий, чуть синеватый, ослепительный. Как хорошо хрустит он под ногами. Пойдем гулять, ведь днем нас не пустят. Тише, слышишь? В переулке за воротами странное движение. Смех, какая-то суета. В тишине, в морозном воздухе так отчетливо и звонко звучат голоса. Все молодые. Что они там делают? Да, вот они, в полумгле движутся серые фигуры, тащат что-то. Сторонись, сторонись, эй, тише там, товарищ, не зевайте. Ухнуло что-то, звон разбитого стекла, и всплеск голосов и смеха, радостного, бодрого, будет эхо среди тесных ящиков домов. Переглянувшись, девочки берутся за руки и бегут туда, к серым фигурам. Как странно. Какая-то черная стена загораживает дорогу поперек от стены одного дома через улицу до стены другого. и торопливо волокут какие-то люди в высоких сапогах и курточках поваленный фонарный столб. «Проволоку давайте, барышня! Проволоку! Посторонитесь!» – кричат мани. «Вы обрежете себе ноги!» Дворники с бляхами, гимназисты, какие-то две женщины в платочках, кидаются к телефонному столбу, что лежит на панели, загораживая девочкам дорогу. «Что это такое?» – спрашивает Соня, гимназиста, хватая его за рукав. «Ради бога, скажите, что это такое?» «Баррикада», – говорит он гордо, – «мы ее строим. Хотите помочь?» О, как громко стучит сердце. «Да-да, конечно, конечно. Научите, что делать. Покажите. Маня, иди сюда». «О, это утро. Этот синий снег на темных крышах. Это предрассветная мгла, полная молодой кипучей жизни». Эти чужие смутные лица и близость душ, и радость общения. В какой яркий гимн слились все эти впечатления. Какими неизгладимыми чертами все это врезалось в душу. Грохот пушек почти над головой. Так близко-близко стекла звенят. Дрожит люстра в зале и хрусталь в буфете. Ломая руки, Эмма Васильевна бегает от окна к окну. Девочки ушли к обедне и не вернулись. А перейти улицу уже нельзя. Вон на том тротуаре лежит убитая торговка Катя. Ей говорили, что нельзя пройти, она не верила. Эмма Васильевна рыдает на плече у мужа. «Наконец-то! Вернулись, слава богу!» «Не смейте никуда выходить», — говорит доктор. «Отчего это у Сони такие глаза?» «Мы перебежали улицу, тотчас после залпа», — говорит Соня. «Перекрестились и перебежали». Эмма Васильевна всплескивает руками. «Вот этот залп сейчас?» «Да, он был нам вдогонку», — говорит Соня, — Как-то через чур спокойно. Маня, от чего у тебя такие глаза? Ты испугалась, дитя мое? Она отвечала медленно, глухо, как во сне. У нашего подъезда лежит старик. Он кажется убит. Не жизнь, а кошмар. Все окна, выходящие на улицу, разбиты в дребезги.